Всё произошло раньше, чем он это почувствовал, что он что-то сделал. Ему казалось, что он всё ещё сидит на своём рундуке, размышляя о том, что, в общем-то, нет ничего удивительного. Почему он всё время чувствует какую-то неудовлетворённость? Просто дело в том, что всё время приходится торопиться, торопиться с улицы в кубрик, где вечно орущие Магвайр и Митбери уже выкрикивают очередную команду. Его голова была занята этими мыслями, но в то же время он видел, что Филиппоны снова начал задирать Харка, пытаясь вызвать его на драку. Подбадриваемый дружками, итальянец старался дёрнуть Харка за отвисшую нижнюю губу и при этом со смехом повторял, будто он точно знает, от чего у парней иногда бывают такие слюнявые рты. Пусть только нагнётся, хихикал он, обращаясь к своим прихлебалам. «Увидите, как он этими губами!» В следующее мгновение, как будто наблюдая со стороны, Уэй вдруг увидел себя стоящим со сжатыми кулаками, надваляющимся на полу филиппоны. Закрывая руками окровавленный нос, тот тщетно пытался уклониться от сыпавшихся на него новых ударов, стараясь отползти в сторону. Увесистые удары приходились ему по голове, по корпусу, снова по голове. Четверо новобранцев, повиснув на Уэйте, с трудом оттащили его от трусливо сжавшегося и только закрывающего голову филиппоны. Одним из четверых был Адамчик. Он был потрясен всем случившимся и только без конца повторял шепотом на ухо Уэйту. «Ну успокойся же, Джо, успокойся!» Сейчас это уже все было позади. Прошел отбой, все утихомирилось. Прочитана ночная молитва. пропило труба за окном. Уэт лежал на спине, сдерживая дыхание, чтобы казаться спящим. Однако сердце всё ещё прыгало в груди, а в голове был полный сумбур. Он слышал, как лежащий внизу аддамчик шёпотом предлагал ему помощь, уверял, что он всегда может рассчитывать на него. Уэт даже рассмеялся, и аддамчик обиженно замолчал. Ещё до того, как скомандовали отбой, Адамчик укратко спросил его: "Боишься кого?" "Да Филиппона, конечно. Кого же ещё?" "Слыхал, как он угрозился. Да ну его, дерьмо это." Уэт храбрился, но чувство страха усиливалось. "Это ж пана только и может, что угрозиться. Не бояз знает, что если полезет, то ещё получит." Но Адамчик никак не мог успокоиться, всё лез с вопросами: "Зачем он вязался?" И почему тогда только сегодня? Что станет делать, если банда Филиппоны возьмётся за него всерьёз, как это у гангстеров принято? Уэт отмалчивался, хотя настырность соседа действовала ему на нервы. Ему надо было побыть одному, подумать, прикинуть что и как. В конце концов, Адамчику надоел этот односторонний разговор, и он отстал от Уэта. Когда Уэт говорил Адамчику: что не боится Филиппона и его банды, он не кривил душой. Он действительно их не боялся. Гораздо больше беспокойства внушал себе он сам. Вот себя ему действительно следовало опасаться. Он знал, что не может сдержаться, взорваться и наломать дров. И тогда уже всё, конечно, будет погублено. Сейчас ему уже даже казалось, что замахнувшись на Филиппона, Он будто бы пробил брешь в плотине своих чувств. И все, что сдерживалось этой плотиной, теперь хлынуло наружу. Брешь расширяется, и нет уже сил закрыть ее. Стоит хоть чуть-чуть отпустить вожжи, хотя бы еще на миг потерять контроль, и все окончательно пропало. В голову настойчиво лезло то, что он оставил в прошлом. Мать, Кэролин, работа в мастерской химчистки, Всю его жизнь до того, как он начутился на этой узкой солдатской койке и понял, что, оказывается, совсем не знает себя. Всю жизнь он старался сдерживаться, замыкался в себе, не давал выхода внутренним чувствам и энергии. И кто теперь скажет, что произойдёт, если он откроет клапаны, выпустит всё это наружу? Он боялся только этого. Банда же Филиппоны была совсем не опасна. В лучшем случае на костеля этому по шее. Не страшился он и Макгвайера, что ему все сержантские угрозы, даже самая страшная вышвырнуть на гражданку с волчьим билетом в кармане. Никого он не боялся, только себя. В какое-то мгновение ему показалось, будто его койка потихоньку тронулась с места, поплыла набирая ход куда-то вверх и там остановилась, покачиваясь от дуновения ветра. Он чувствовал себя как циркач, сидящий высоко на шесте или идущий потуго натянутому канату под куполом цирка. Одно неверное движение, одна малейшая ошибка, и всё будет кончено. От этих мыслей кровь приливала к лицу, и оно горело как в огне. Лоб покрывали капли пота. А может быть, он заболел? Солнечный удар или что-нибудь ещё? Вот было бы здорово. Отправили бы в лазарет. Там чистые простыни, удобные кровати. В небольших палатах царят тишина и покой. Если вести себя по-умному, можно долго там проваляться. До тех пор, пока закончится курс рекрутской подготовки. Повернувшись на бок, он постепенно успокоился и задремал. Ему снилось, будто он забрался на высоченную башню. Она качается под напором ветра, и ему очень страшно. Упадешь? разобьёшься насмерть. А ветер всё крепчает и всё сильнее припекает раскалённое солнце. Страшное белое солнце Парис-Айленда, иссушающее тело и душу, расплавляющее мозг и сердце человека, волящее его в сноп. Время от времени на солнце наплывает какая-то тень. Подняв глаза, он увидел, что это не тучи, а стаи огромных чёрных птиц, слетевшихся к нему со всех сторон. кружится с криком над головой и закрывает крыльями солнце и небо. В тот момент, когда он взглянул вверх, одна из птиц вдруг отделилась от стаи и стремиглав кинулась вниз. Это был огромный отвратительный орёл-стервятник с хищной изогнутым клювом, длинной голой шеей и голодными глазами, которые горели дьявольским огнём. Лучше бы мне не видеть это чудовище. пронеслось у него в мозгу. Будь проклято это любопытство. Не поднял он голову, хищник может и не заметил бы его, пролетел мимо. И теперь же он чался прямо на голову. И зачем только он это сделал? Сидел бы до да помалкивал, а теперь вот накликал беду на свою голову. Он честно пытался найти какое-либо оружие. Платформа, на которой он находился, была совершенно пуста. Да и сам он сидел, в чем мать родила. О боже! Он скорее почувствовал, чем увидел, как черное чудовище наверху расправило вовсю ширь свои страшные крылья, готовясь к последнему броску. В смертельном страхе Уэд сделал отчаянную попытку сжаться в комок. Затаился. Даже дышать перестал, ожидая, голый и беззащитный, того последнего момента, когда чудовищный клюв обрушится на него. Разможжит голову, растерзает тело. Он уже чувствовал на себе давящую тяжесть огромной птицы. Физически ощущал, как от этой тяжести сдавливается грудная клетка, сплющиваются легкие, останавливается сердце. А птица все наваливалась, она, по-видимому, не собиралась уносить его в своих когтях. Нервала ими его тело. Наоборот, она вроде бы даже начала успокаиваться. старалась поудобнее усеться на своей жертве. Вот чёрные крылья махнули ещё раз, другой и сложились вдоль огромного тела. Вот подобрался и хвост. Ой, тут даже показалось, будто он слышит в глубине её тела какие-то жуткие вздохи, похожие на воркование. О, господи, пронзила вдруг его страшная догадка. Да ведь эта гадина приняла меня за яйцу. Она собирается меня высиживать. Если с вечера у него и начиналась лихорадка, то Кутрона вместе с ночными страхами совершенно исчезла. Он проснулся опустошенный, будто выжатый. Беспокойные мысли не уходили из головы. Они терзали его с той самой минуты, как он открыл глаза, не оставляли в покое, когда взвод шагал на завтрак, за столом и на обратном пути в казарму. Он пытался убедить себя. что нет никаких оснований для паники, что он ни за что не допустит подобных выходок, и всё опять пойдёт по-старому. Ведь для этого надо так мало: держать себя всё время в руках, выполняя в то же время команды сержанта Митбери. Надо просто не допускать ненужного возбуждения, стараться не реагировать на всякие мелочи, и всё снова пойдёт как по маслу. Конечно, надо разобраться в том, что произошло вчера. Наки тот момент, который послужил толчком к вспышке, чтобы так больше не получилось. Пусть тогда уж хоть гром гремит, это его не застанет в расплох. Выходок подобных вчерашней стычки с Филиппоны он больше не допустит. Не имеет права допустить. В течение всего дня он раз за разом пытался разобраться, что же всё-таки происходит с ним. Это мучило его во время занятий по тактике. Потом на лекции по ночному бою и ведению разведки постепенно он припомнил и вроде бы очень тщательно проанализировал все случаи, вызвавшие раздражение или хотя бы острое недовольство в последнее время. Жалкий юмор сержанта-инструктора на уроке дзюдо, бесконечные занятия по строевой, выстаивание часами по стойке смирно и отработка приёмов отдания чести. Хамское поведение МакГвайера И вот противные выходки, оскорбления, расправа с Дитером, ведро на голове Харка и всё остальное. В памяти всплывали и многие другие инциденты, одни более серьёзные, другие совсем незначительные, но все одинаково возмутительные. Тем не менее, он от не старался, так и не смог себе ответить, почему же всё это выбивает его из колеи. В чём всё-таки причина? Может быть, это Магвайр Это был самый логичный и простой ответ. Действительно, всё ведь могло происходить именно потому, что у них со штаб-сержантом не нашлось общего языка. Но тогда почему же его задевает заживое и то, к чему Макверн не имеет никакого отношения? Может, просто нервы? Хорошо бы, если так. Но даже и в этом случае необходимо не допустить повторения вчерашнего срыва. В конце концов, он решил что надо поделиться своими мыслями с сыном, но разумеется, не с МакГвейром, а с его заместителем, сержантом Митбери. Но сер попытался возразить он: "Возьмите хотя бы этого хорька. Его же всё время бьют стеком по голове. Разве так можно?" "Ну где же по голове? По ведру. А по ведру совсем не больно. Это же не избиение, а скорее назидание, отдёргивание, верно? Может и так, сер?" только ведь его лупят чаще всего за то, что он путает нас с троевой. А как же ему не путать? С этим ведром на голове. Он же ничего не видит. Снять бы ведро, так он, может, давно бы уже путать перестал. «Да ты сам-то в это веришь?» – как-то странно улыбнулся Митбери. «Нет, наверное. Вот то-то и оно. Сам же не хуже моего знаешь, что этот хорек в любом виде напортачит, с ведром или без него». Но куда он годится, сам посуди. Не знаю, сэр, не уверен. Уй-друг почувствовал, что теряет почву под ногами. Легче всего, думал он, свести всё снова к обычным насмешкам над Харькум. А этого как раз он и не хотел. Он знал, что если только не получит ответа на свои сомнения именно сейчас и здесь, то снова будет вынужден ломать голову ночью, метаться в постели. дрожать и мучиться. Хотя в общем-то, сэр, дух поправился он. Я всё же думаю, что у Харька могло бы и наладиться, как у всех, сэр. Если бы только ему дали хотя бы крошечный шанс, ну пусть даже полшанса. А ведь всё это парень перегнулся через стол сержант, как бы стараясь получше разглядеть своего собеседника. Вовсе не то, что тебя волнует по-настоящему. Не с этим ты ко мне пришёл, верно? «И ответ я тоже знаю. Ты считаешь, что сержант Магуайр к вам несправедливо относится. Это ведь тебя беспокоит. Или я не прав?» «По-моему, сэр, об этом не стоит даже и разговор заводить». Чтобы выиграть время, Митбери принялся раскуривать большую черную сигару. «Сержант Магуайр», — через несколько минут начал было он, однако тут же закашлялся. выпустил огромный клуб едовитого желтовато-серого дыма. Успокоившись, строго поглядел на Уэйта, как бы пытаясь сквозь набежавшие слёзы поближе рассмотреть его лицо, но оно ничего не выражало. Солдат молча оглядел куда-то поверх головы сержанта-инструктора. Митбери положил на краешек стола дымящуюся сигару. Сержант Маквайр повторил он: И в голосе его чувствовалось какое-то странное напряжение. Прослужил в нашем корпусе больше лет, нежели чем ты недель. Улавливаешь? Так точно, сэр. Он уже подготовил тут целую уйму таких, как вы. И всё это были отличные, первоклассные взводы. 2 года уже этим занимается. Семь взводов за ним. А ты тут вообразил себе, будто бы лучше него знаешь, чему и как учить людей. Никак нет, сер. И этого вовсе не воображаю. Только я не вижу смысла. Зачем таких людей, как Харёк, морской пехотинец, должно иметь переносить любые испытания, любые, какие бы ни пришлось. Отсюда и ведро. Сержант Маквайер просто хочет убедиться, на что всё же годится этот парень, что он может выдержать, в общем, проверить, не тонка ли у него кишка. А это в конце концов, хоть куже на пользу. Вед почувствовал, что Медбери начинает раздражаться. Однако он не собирался отступать, идти на попятную, пока не получит ответа на мучившие его вопросы. Вот вы говорите, на что мол он годится, сэр? Но в каком-то смысле. А в смысле способности выносить моральный нажим, давление, если хочешь. И ты не прикидывайся дурачком, парень. Отлично ведь соображаешь, о чём идёт речь. Сам знаешь, каким должен быть морской пехотинец. Какие перегрузки должен выдерживать? Когда человек попадает в бой, на него там сразу уже такое наваливается, что только знай, держись. И он должен заранее быть готовым к этому, всё выносить, а дело делать. Иначе крышка. И ему самому, и другим тоже, но ему-то в первую очередь это с ведром-то на голове такое мигбери никак не ожидал. Возмущённый, он скочил из-за стола А Чёрноустл шагнул к солдату. Ты мне тут умя каня строй. Вишь, червуичина паршивый. Он весь даже вспотел от возмущения. Хочешь хлопотать, видно? Так могу устроить, до вечера будешь на руках выжиматься, остряк сопливый. Ясно? Так точно, сэр. И заруби себе на носу, когда открываешь своё поганое хайло, не забывай никогда слово сэр. Ясно? Так точно, сэр. Твёрдо утвердил червяк — Сэр, — весь сразу же подобрался Уэйд, — я твердо уяснил, сэр. Митбери перевел дыхание, взял погасшую уже сигару, немного постоял, держа ее в руках, потом снова положил. — Харек в твоем отделении? — Никак нет, сэр. — Так чего же ты тогда лезешь? — Законный вопрос, — подумал Уэйд. — Абсолютно законный. Молчание новобранца было для Митбери красноречивее любого ответа. Он отлично знал. Их целый год учили этому в Кэмп Лиджине. Главное, в любом деле, захватить противника врасплох. Захватил и сразу же переходил в наступление. Он уже открыл было рот, как вдруг задумался. Так кто же противника? А разве перед ним сейчас противник? Сэр, наконец, нашелся, что ответить Уэйт. Я просто хотел... Он, очевидно, собрался перейти в наступление. Хочет захватить инициативу. этого мидбери допустить не имел права да это был противник и с ним следовало поступать как с таковым сержант решил положить конец затянувшейся дискуссии тем более что она вроде бы ускользала из-под его контроля не хватало ещё чтобы он пошёл на поводу у какого-то червяка у тебя в своём отделении дел мало перебил он уэйта сэр я просто хотел так точно сэр «Вон хотя бы взять Адамчика. Того и гляди, как бы опять вниз не покатился. С ним ведь далеко еще не все в порядке. С ним работать и работать. А кому еще, как не командиру отделения, этим заниматься? Верно?» «Так точно, сэр. Но только я, а Пауэрс? Он же в строю, как корова на льду. На строевой с ним прямо мука. Особенно в сомкнутом строю. Тоже вот стоило бы тебе обратить внимание. Да и у Роудмэн». Он сколько отделал в отделении? Сэр, я стараюсь. Стараюсь. Не очень-то стараешься, как я погляжу. Да и у самого-то уже не больно так гладко. На стрельбище совсем неважно себя показал. Что скажешь? Так точно, сэр. Неважно. То ты оно, к тому же, мне последнее время кажется, будто бы ты стал вообще крылья опускать. Что с тобой, парень? Грызёт что-нибудь, а? Или решил, что мол теперь уже всё позади? И можно малость расслабиться. А может, вообще собрался отбой трубить из морской пехоты драпать? Никак нет, сэр. Что никак нет? Никак нет, сэр, не собираюсь драпать. А что угрызёт меня? Так я вам уже говорил. Ну, вот это про сержанта Магвайера, как он с Харькум и другими обращается, и всё остальное. Это я уже слышал, резко перебил его Митбери, выходя из-за стола. Ты лучше вот меня послушай. Я ведь тебе добра желаю. Сержант Маквайр знает дело, поверь мне, отлично знает, лучше всех. И тебе вовсе нечего беспокоиться обо всех этих парнях. Пусть сами головы ломают. Лучше всего выброси из головы всю эту ерунду насчёт Харка, Купера и всяких прочих недотёп. Возьмись как следует за дело, сам постарайся с отделением побольше работы и забудь думать, будто у тебя всё в порядке. Хороший солдат должен день и ночь вкалывать, особенно молодой. Только попытайся отдать слабину, сразу всё к чертям развалится. Ясно. Так точно, сэр. Ну вот и добро. Мед берехи хлопнул егой та по плечу. Давай, всего пара недель ты и осталась. Не уж-то не постараемся. Так точно, сэр, чётко бросил солдат. Однако в душе его этой чёткости не было. Опять все эти пустые слова, думал он. Без конца одно и то же. До чего же надоело, просто жуть». Ему было отвратительно, это вроде бы поддерживающая его рука, только что коснувшаяся его плеча. Притили все эти полуответы и полупризнания, которыми щедро пичкал его сержант Митбери. «Наверное, он на большее не способен», – решил в душе Уэйт. «А за ответом надо идти не иначе, как к генералу или даже к самому командующему корпусом». Он один верно только и знает, что к чему. Все остальные живут лишь приказами. Мидбери почувствовал, как под его рукой напряглись, будто окаменели, плечи солдата. Пожалуй, всё-таки он зря устроил всю эту не очень искреннюю демонстрацию дружеского участия. Нет видно у него таланта, так вот, как другие, запросто похлопать кого-то по плечу, не вкладывая в это никакие чувства и всё же не вызывая ответного холода. а в результате вместо откровенности получается явная неловкость и даже отчужденность. Уэйд же своим поведением только усугубил все это. «У тебя же раньше всегда все было в порядке», — снова начал сержант. «И мне вовсе не хотелось бы, чтобы ты вынудил Магвайра дать тебе окончательного пинка под зад. Честное слово, все только от тебя одного зависит». Уэйд молчал, но Митбери и не ждал ответа. Стараясь не отвлекаться, не разбрасываться, продолжал он. Только служба, учёба, подготовка к выпуску и ничего постороннего. В общем, держи хвост пистолетом. Согласен? Уэтмедлил с ответом. И ж ты какой, думал он в это время. Доброго дядюшку из себя разыгрываешь, умного старшего браца. Вот я мол какой? Душа на распашку. Для брата-солдата ничего не пожалею. Ах-ах! Послушать только этого проповедника. Жизнь – трудная штука, для всех трудная. Поэтому принимать ее надо такой, какая и есть. По одежке протягивай ножки. Каждый должен выполнять свой долг. Старайся, и награда найдет тебя. Ищи, да обрящишь. Бери поменьше, отдавай побольше и так далее. «Да чего же ты, оказывается, мерзкая скотина, сержант Митбери? А я-то дурак приперся за советом». Слух же он ответил: "Так точно, сэр. Я постараюсь". Медベリーли хорадочно искал, что бы ещё сказать этому странному парню. Он понимал и знал, что у этот отоже прекрасно понимает, что уклонился от искреннего разговора. Не ответил солдату на его вопросы, и это угнетало его. Ну что же он мог сделать? Как ещё поступить? Не мог же он в конце концов вот так вот просто взять и заявить: Да, я знаю, что мой непосредственный начальник, штаб-сержант Магвайр, буйный маньяк и несправимый садист, и что его давно уже надо в шею гнать с военной службы, а тем более из учебного центра. Так что давай, дружище рядовой Уэйт, выведем всё это дело на чистую воду, поднимем на пару шумиху. А в чём, собственно говоря, спрос проявляется этот садизм? В том, что Магуайр не утирает сопли всякому паршивому червяку, у которого не хватает пороху, чтобы самому преодолеть трудности, сдают нервишки, сыреют портки. Или в том, что он не страдает бессонницей, мучаясь и переживая, что там думают обо мне эти бедненькие новобранцы. Рука, все еще лежащая на плече у Уэйта, медленно сползла вниз и безвольно повисла вдоль тела. Медбере Моучи отошёл к столу, провёл языком по неожиданно пересохшим губам. Ещё эта дурацкая сигара во рту, как на помойке. Ему всегда хотелось, чтобы солдаты восхищались им, и пример с него брали. А этот вон за спиной молчит и смотрит волкам. Так ненавистью и исходит, мразь паршивая. "Пошёл вон", вдруг рявкнул он. "Марш, кубрик". "Есть, сэр", он даже не удивился. Сделав шаг назад, щёлкнул каблуками. В тот же миг подумал, что, пожалуй, зря сделал это, но чётко повернулся кругом и быстро вышел из сержантской. Не сказав ни слова, он прошёл мимо сидевшего аддамчика, обошёл вокруг койки и уселся на рундуке. Ну и дерьмо же этот Митбери, такая же дрянь, что и Магвайр. Аддамчик зашевелился на рундуке. Что с тобой, спросил он участливо. случилось что что ему ответить подумал Уэйд что сказать и какими словами он даже не знал с чего начать никогда ещё в жизни не чувствовал себя таким дураком таким слабым и беззащитным дураком как сейчас не знаю начал было он и снова замолчал адамчик пожал плечами отвернулся и это тоже подумал Уэйд вечно лезет с вопросами а подождать когда я ему ответит Видите ли, терпения не хватает. Да и нужен ли ему ответ? Ведь просто так спросил, из любопытства. А сам такая же дрянь, как и все. Он долго пристально глядел на опущенный затылок соседа, а сжатая в кулак правая рука все било и било в ладонь левой. Что, собственно говоря, его так расстроило? Разве он узнал что-то новое, чего не знал раньше? Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, Он твёрдо соблюдал железное правило: нельзя доверять людям. Никому и никогда. У него часто бывало так, что он не доверял даже самому себе. Чего же тогда он хотел от аддамчика или от митберри? Кто они ему? Ровным счётом никто. Он для них тоже ничего не представляет. Пустое место, ноль без палочки. Ну и отлично. Джо Уэйд прекрасно может и сам за себя постоять. Мысли бежали, перегоняя друг друга. А рукам нечего было делать, их надо было чем-то занять. Тогда он вытащил из рундука сапожную щетку, бархотку, банку ваксы и начал в который раз уже наводить блеск на выходные ботинки. Ему всегда казалось, что в такие минуты он принадлежит сам себе, сохраняет какую-то независимость. Раньше, так же вот замыкаясь в себе, Он уходил от нудных домашних занятий, от работы в мастерской химчистки, от изнурительной правильности своего братца. Зачем-то он вздумал связываться с Кэролин. К чему это? Лишь для независимой, вольной жизни, в которой он ни с кем не связан и никому ничем не обязан. Настоящий, закоренелый индивидуалист. Его не волнует, что кто-то заботится о нем, опекает, старается что-то сделать. Он вовсе не собирается давать что-то взамен. А не нравится, пусть оставят в покое. Он не будет в претензии, но и себя ломать не собирается. Интересно, а что если бы такое отношение в конце концов переполнило бы чашу терпения матери? И она дала бы ему хорошую пинка под зад. Разве он не заслужил этого? Всю жизнь ведь стремился уйти из семьи, порвать с ней всякие узы. Так что мать была бы абсолютно права. Сколько же ещё можно терпеть? Наверное, ей и раньше не следовало позволять ему так вот безвольно плыть по течению, работать спустя рукава и шалапайничать. Он ведь не питал никакого интереса к семейному бизнесу. И когда надо было улыбаться и угождать клиентам, всем этим безликим людишкам, которые несли в их мастерскую не только грязную одежду, но и деньги, предпочитал перекладывать всё это на плечи брата. Вот уж кто действительно талант по этой части. А он, Джо Уэйт, каким он талантом обладает? Сам он во всяком случае толком на этот вопрос ответить не брался. Знал только, что дома свою жизнь не устроит, ничего не добьётся, хоть 100 лет просидит. Ему надо было как можно скорее бежать из дома. Семья от этого не пострадала. Наоборот, ей только лучше будет. Лучше и спокойнее это уж точно. Мать-то всю жизнь твердила, будто он обязан стать хозяином, заниматься мастерской, в общем, делать бизнес. Но не создан он для этого, не был никогда и не будет хозяином. Конечно, мать была бы счастлива, если бы он хоть в чём-то нашёл себя. Ей же в конце концов нужно только одно, чтобы её сын выбрал себе дорогу. прямой и верный путь в жизни. Да только это всё сложно, как преодолеть её, эту повседневность жизни. Он привык к порядку и комфорту, которые порождались именно этой повседневностью. Привык пользоваться благами и возможностями, которые она предоставляла. Хотя на словах и критиковал её налево и направо, борча и демонстрируя своё неодобрение. Попробуй-ка тот вдруг всё разом отбросить отказаться от всего этого и начать трудную самостоятельную жизнь. Он сразу уже терялся. Решимость оставляла его, и всё снова шло как прежде. Тем более, что он сам толком не знал, чего же хочет, на что должен решиться. Однажды приятель, работавший на лесозаготовках в Орегоне, написал ему: "Как там здорово и какой это удивительный штат Орегон". и он уже было решил отправиться туда, чтобы попытать там счастье, но не успел еще толком все обдумать, как тысячи сомнений переполнили его душу. А вдруг ему не найдется там работы? Или работа будет, но она окажется еще нуднее и противнее, чем эта химчистка? Выходит, он зря отправится за три-девять земель. Да еще придется потом с позором возвращаться домой. А этот гнусный братец начнет ему выговаривать, заявит, Что он мол заранее уже знал, как всё получится. То же самое было и в колледже. Менее чем за 2 года учёбы он дважды менял профиль специализации. Сперва попробовал заняться психологией. Не то чтобы она его очень привлекала, просто оказалось, что изучая человеческую природу, он скорее сможет познать и понять самого себя. Выяснить по каким-то закоулкам бродит его сознание. Однако очень скоро психология ему надоела. Кое-как научившись пользоваться статистическим методом, чертить диаграммы и наблюдать, как белые мыши отчаянно пытаются преодолеть бессмысленную путаницу какого-то особого Т-образного лабиринта, в тот момент ему вдруг показалось, что это не мыши, а он сам запутался в непонятных переходах и тупиках. Он понял, что эта наука не для него, и решил посвятить себя философии. Уже здесь-то думал он тогда, изучая человеческое мышление, мысли и идеи мудрых людей, а не одни лишь физиологические способности их мозга, ему скорее удастся найти решение своих проблем. И вот на лекциях по истории философии перед ним, как на параде, прошли десятки великих людей: Сократ, который, оказывается, очень любил подковыривать тех, кто задавал много вопросов, а всего лишь потому, что не всегда на них мог толком ответить. Платон, предпочитавший уклоняться от острых проблем, Аристотель, который, как Магвайер, стремился к дисциплине ради дисциплины, и многие, многие другие. Гоббс, Спиноза, Лейбниц, Ньютон, Локк, Юм, Кант, Особенно запомнился ему последний. Он, оказывается, мог без всякой на то необходимости подолгу смотреть на часы и к тому же часто оперировал такими категориями, которые породили в душе у этого полное отчаяние, когда-нибудь что-то понять. Запомнился ему правда Декарт, умевший глубоко вникать в суть вещей и понимавший их природу. Однако и он, как и все другие, был всё же чуждым и непонятным. Сейчас, вспоминая обо всём об этом, Уэт решил, что великие мыслители, имена которых заполняли страницы учебников и каталожные карточки в библиотеке, остались для него лишь безликими призраками, такими же, как застывшие в бронзе и железобетоне фигуры морских пехотинцев, водружающих знамя на вершине горы Суребати. Потом Уже совсем без надежды на успех, он ещё раз сменил профиль и начал заниматься историей, а через семестр английским языком. Но ни система событий, ни система слов не принесли ему радости и удовлетворения. Он безвольно дрейфовал от дисциплины к дисциплине, не будучи в состоянии самостоятельно принять одно единственно правильное решение распрощаться с колледжем. Жизнь сделала это за него. В полугодии он нахватал такие оценки, что просто-напросто был отчислен. И это его, в общем-то, не особенно огорчило. К тому времени он уже понял, что надежда закончить университет была для него с той же неосуществимой, сколь и расчеты матери превратить его в бизнесмена на ниве химчистки. Защищенный, как броней, своим цинизмом и безразличием, он принял провал как должное. Для него это вовсе не было жизненной катастрофой. Ведь в жизни всё оставалось как прежде. Просто вместо того, чтобы по утрам ездить на занятия, он стал ходить пешком в свою химчистку. И надевая полиэтиленовые чехлы на ещё тёплое пальто, костюмы, свитера и платья, чувствовал себя столь же далеко, а может быть, столь же близко от ответов на свои вопросы, как и во время учёбы в колледже. Ему было решительно безразлично, на что уходит время: на сдачу экзаменов по истории и философии или на выдачу сдачи клиенту, оплатившему стоимость сухой чистки своего зимнего пальто. Всё было одинаково нудно и неинтересно. "Ну что ж такого", думал он, "что тут особенного?" И это ж что ж тут такого стало теперь его ответом на все вопросы. Шла ли речь о женитьбе? привычки глядеть, уставившись в упор, качающейся походке или о непонятной сонливости. На все он отвечал только так. Но что ж тут такого? Уэйт покончил с одним ботинком, взялся за другой. Набрав на мягкую тряпочку немного ваксы, на минуту поднес ее к носу, с удовольствием втянул несколько сладковатый запах. Этот запах всегда почему-то нравился ему. И не только этот, но и запахи ружейного масла, оседола, простого мыла, всего того, чем пахло в кубрике. Это были, как ему казалось, свежие, чистые, можно сказать, непорочные запахи. Поглядел вокруг, не увидел ли кто, и снова принялся за дело. Его мысли вернулись к дому. Все же он поступил правильно. Не виноват же он, в конце концов, в том, что обманул их ожидания. Он тут ни причём. Они сами должны были понять, что он не собирается ограничивать себя рамками семейного бизнеса, точно так же, как и рамками семейной жизни. Тем более, что и в том, и в другом случае какой-то мере затрагивались интересы не только его, но и другого человека. Как же он мог так вот взять и решить? Даже за одного себя не мог ничего толком решить, а тут ещё за других. Он подумал, что собственно никогда ничего ещё не решал сам. Даже вербовка на военную службу, по сути дела, была ему подсказана. Это было не его, а чьё-то чужое решение. Шаг во имя того, чтобы убежать от матери, брата, Кэролин, от семейного бизнеса. Он надеялся, что на службе ему будет проще и легче. Жизнь здесь сама продиктует решение, а ему останется только спокойно следовать по течению. «Надо будет просто выполнять чьи-то приказания. Отдавать же их, и стало быть, принимать решение, будет кто-то другой, с нашивками, золотыми листьями или звездочками». Подумав об этом, Уэйд невольно улыбнулся. Он вспомнил старую шутку о парне, который, забравшись на бугор, прыгнул оттуда в заросли кактусов. Когда его спросили, зачем он это сделал, парень ответил, «В тот момент, когда...» Ему это казалось оригинальным и забавным. Что ж, может быть, так оно и было. Дерьмо проклятое неожиданно вырвалось у него. В сердцах он швырнул на пол ботинок, вскочил с рундука. Неожидан sheaves этой вспышки Адамчик удивлённо поднял голову. Глаза его были широко раскрыты, рыжие брови выгнулись дугой. "Ты чего это?" спросил он соседа. Уж коли решил швыряться в меня башмаками, так хоть предупреждай заранее. Прости, я нечаянно уронил его. И то верно. Это же всякому идиоту ясно. Да что ты это? Разве я что-нибудь сказал? Адамчик даже попытался изобразить на лице что-то вроде улыбки. А что же ты тогда сказал? Слушай, брось. Всякая мразь будет еще тут рот раззевать. Я тебя спрашивал. Ну так и не лезь, воздух чище будет. О, господи, Адамчик возмущённо покачал головой, но ничего больше не сказал и отвернулся. Уэйд продолжал глядеть ему в затылок. Жаль, что этот подонок сразу заткнулся. Теперь вот нет повода врезать ему по дурацкой роже, так чтобы напрочь согнать эту фальшивую ухмылку. Всё в этом человеке казалось Уэйду каким-то надуманным, неискренним, фальшивым. У него давно зрело желание узнать Каково же естественное выражение лица у соседа покойки? Каково, так сказать, его нутро? «То же мне, бразина, — с ожесточением подумал он, — вечно трясется, как заяц, ни кожи, ни рожи, да еще глубь до невозможности. А строй ты себя, бог вещь что. Это когохвата, опытного сорвиголову, просмоленного морского пехотинца до да мозга костей. Какая только зараза его этому научила!» Только уж не Магварс Митбери. Вслух же он проворчал: "Ну и зверинец, паноптикум проклятый, да и только". Он огляделся вокруг, ожидая какую реакцию вызовет его реплика, но ни один человек даже головы не поднял. После того, как он отделал Филиппона, во взводе уже не было охотников заводить с ним спор. И не в силах сорвать на ком-нибудь зло, он бросил неизвестно в чей адрес: "Дерьмо паршивое". Теперь он, по крайней мере, знал, что напрасно затеял весь этот никчемный разговор с Митбери. Конечно, ему следовало знать или хотя бы ожидать, что из этой дурацкой затеи все равно ничего не выйдет. Магвайр ведь им сто раз повторял, что у нас в морской пехоте назад не ходят. Надо же, черт подери, учитывать это. А вот он полез, этакий же дурак. Вот и получил еще один урок. В морской пехоте вопросов не задают. Можно даже представить себе такую картину. Магвайр выстраивает взвод и кричит им в лицо, как всегда: "Знайте, скоты, и запомните на всю жизнь, что в словаре морского пехотинца нет ни не только слова вопрос, но даже такого понятия, как вопросительный знак. Ясненько, черви поганые". И это говорится прежде всего для новобранцев. Зеленобрюхаю скотине не положено спрашивать, её удел выполнять, что приказано. Только это и ничего больше. Хороший сын не может даже допустить мысли о каких-то вопросах. Он только изрыгает приказы. Он хотя бы в солдатской столовой, сколько орали на них Магвайер и Митбери, пока приучили, как следует себя здесь вести. Входя, разом срывать головной убор, также резко потом опускать правую руку вдоль бедра и разом одним движением класть кепи в задний карман рабочих штанов. Депатом да всё делается только по команде. Взвод разом поворачивается лицом к раздаточному столу. Каждый держит поднос с трога перед грудью, обязательно так, чтобы нижний его край находился на уровне пряжки брючного ремня и был параллелен полу. И при этом смотрит только вперёд и вверх, над головой кока раздатчика. По венойс команде солдаты выстраиваются по стойке смирно и начинают двигаться чёткими боковыми шагами вдоль стола раздачи. Все как один загорелые, подтянутые, чисто выбритые, с неподвижно устремлёнными куда-то в пространство вытороченными глазами. Только каблуки с каждым боковым шагом разом щёлкают в тишине. В своём тёмно-зелёном рабочем платье они всегда напоминали уэйту зелёных уточек, что ползут ровненькими рядочками вдоль задней стенки тира у них в городе. Эти-то и аккуратненькие зелёные уточки с нарисованными глазками. Чик-чик-чик. Абрамов сын со снайперским значком на мундире уже держит их на прицеле. Бах, динь. Одна уточка готова. Бах, динь. Вторая. После еды в таких условиях у него вечно ныло в животе. Он никак не мог привыкнуть, что надо стоять в этой идиотской очереди, вылупив глаза и надувшись, как истукан. Потом, вытянувшись и прижав локти к бокам, так же молча сидеть за столом. Упаси бог, пошевельнуться или поглядеть в сторону. Недреманное око сержанта сразу увидит, и тогда держись. Сразу загремит команда. А справа и слева, тем временем, слышно только, как работают челюстями и постукивают ложками и вилками, Все эти паршивые черви, сапоги, вороны в дерьме, недоделанные ублюдки, девочки, барышни, кисоньки, подонки. Как все они поглощают еду, старательно жуют и глотают, насыщаются, спешат покончить с тем, что выдано, пока не прозвучала новая команда сержанта, и не надо, сломя голову, мчаться из столовой, чтобы успеть занять место в строю до того, как сержант выйдет на крыльцо. Ему не раз казалось, когда он стоял с подносом перед раздаточным столом и чувствовал, как в ячейке шлепаются порции картошки, кукурузной каши или тушенки, что вся эта их очередь представляет собой нескончаемую карусель, двигающуюся по вечному кругу, и что отныне ему всю жизнь придется делать эти дурацкие боковые шажки, щелкая каждый раз каблуками, и сцепив челюсти, бессмысленно глядеть в пустое пространство, поверх чьей-то ни разу не виденной головы. Бах-дзинь, бах-дзинь, бах-дзинь. После вечерних занятий по тактике взвод затемно возвращался в казарму. Они прошли почти три мили и подходили к казармам. Легкий ветерок с океана приятно обвивал уставшие, разгоряченные лица. Зеленые газончики перед побеленными бараками манили своей бархатистой мягкостью. Шагавший рядом со строем сержант Митберри, устав не меньше солдат, и уже перестал выкрикивать подсчёт, но взвод ото без того хорошо держал ногу, чётко печатая шаг по асфальту. Адамчик даже удивился, как это раньше он без подсчёта не мог сделать ни одного шага в строю, сразу уже начинал путать ногу, наступать соседям на пятки. Теперь же он маршировал даже не задумываясь, закрыв на миг глаза, прислушался. Топ-топ-топ били раза в мостовую солдатские башмаки. Топ-топ-топ Чувство растущей уверенности в себе с утра не покидало Адамчика. Ему даже казалось, будто он давно уже такой, высокий, несутулый, спокойно марширующий в ногу, что всё это давно уже стало неотъемлемой частью его жизни. Как же он ошибался. Думая, что ему не суждено стать морским пехотинцем. Да, эти недели здорово изменили его. Сделали совсем другим человеком. Левое плечо вперед. Марш! Уэйд пропустил команду, сбился с ноги, обернулся назад. Шагавший ему в затылок Адамчик налетел на него. С силой наступил на пятку. Уэйд запрыгал на одной ноге, но другой успел попасть в такт. Зашагал дальше. Вот ведь не повезло, подумал он. Задремал на ходу. Хорошо ещё сержант не заметил. А может, заметил, да промолчал. У этого ведь никогда не узнаешь, что у него на уме. Теперь уже он внимательно следил за всем происходящим вокруг. Он пропустил команду вовсе не потому, что опять, как и все последние дни, ломал голову, не зная, как быть. На этот раз действительно просто задремал. Даже глаза закрыл. Всё эту неделю он почти не спал по ночам. Часами лежал на койке, не в силах заснуть. А когда сон всё-таки одолевал, сразу же наваливались кошмары: то он тонул, то сгорал заживо или падал в пропасть. Утром он всякий раз чувствовал страшную усталость и разбитость, а потом весь день слипались глаза и не было сил устоять против сонливости. А тут такая тихая, спокойная ночная прохлада, размеренный ритм марша. Неудивительно, что и задремал. Сейчас он даже шею больно, так мышцы затекли. Вспоминая события последних дней, он подумал, что, кажется, всё больше заражается болезнью, за которую всё время высмеивал аддамчика способностью любой пустыак превратить неразрешимую проблему в чуть ли не в катастрофу. А ведь ему-то это было вовсе не свойственно. Надо о будущем думать. Осталось всего каких-то 11 дней до выпуска, 11 дней, и всё будет кончено. Прощай, ненавистный остров. Впереди большая дорога, и делай что хочешь. Останется позади учебный центр, а с ним улетят в прошлое, канут в пропасть гнетущие настроения и, и сомнения. Всё улетит прочь. И до этого желанного мгновения Всего лишь 11 дней. Стоит ли рисковать всем этим? Надо быть круглым дураком, чтобы в такое время позволить чему-то стать на пути желанному выпуску, тем более что даже толком не знаешь причины этого. "Слушай команду", крикнул Митбери. "Левое плечо вперёд. Марш!" Уит, шедший головным правофланговой колонны, сделал правой ногой ещё один шаг, затем полушагами начал разворот. Сизмеряя свой темп с темпом того, кто заходил левым флангом. Вот так и надо, поймал себя он на мысли. Ничего ведь особенного, и всё получается хорошо. Не спал на ходу, вовремя услышал команду, чётко её исполнил. Вот всё и в порядке. Только будь внимательным. Делай вовремя, что приказано, и как приказано, ничего больше. Взвод подошел к железным ступенькам ухода в казарму, и Митбери скомандовал остановиться. Затем по команде солдаты, перестраиваясь в колонну по одному, побежали домой. В кубрике горел полный свет. Посредине прохода стоял сержант Магуайр. Вокруг него беспорядочными кучами валялись солдатские мешки. Все они были раскрыты. Вещи, вытащенные наружу, валялись как попало. проходе под койками, между кроватями. Доль среднего прохода стояли десятки открытых рундуков. Полный хаос царил на койках. Постели были сброшены на пол, одеяла и простыни перепутаны, наволочки сорваны с подушек. Вошедший вслед за взводом Мидборе остолбенел, уставился на эту разруху. Затем, спохватившись, приказал солдатам встать у коек. а сам, медленно перелезая через груды валявшихся вещей, подошел к Магуайру. Он глядел на спокойно повисшее вдоль тела руки штаб-сержанта и лихорадочно думал, что же это взбрело в больную голову этого человека? Может быть, он действительно сошел с ума? Что же тогда следует делать? Как поступить? И если дело дойдет до схватки, если придется связать сумасшедшего, Может ли он рассчитывать на кого-либо из новобранцев? Вряд ли, решил он. Надо действовать самостоятельно. Это что же стряслось тут у нас? Митберри попытался даже изобразить на лице что-то наподобие улыбки. Бандиты побывали, что ли? Ты чертовски прав, будь я трижды проклят. Да только теперь он от меня не уйдёт. Найду ворюгу, во что бы то ни стало. Что пропало и у кого? Часы, мои часы, собственные. Вот что. "Бурты мой, внутренне содрогнулся Митберри. Этого нам ещё не хватало. О, господи. Они могли бы вы их где-нибудь оставить, забыть. Вы уверены, что их украли, и что именно здесь, в казарме?" заткнёйся, сержант. "И ж ты забыл, как вот свои доллары в тот раз. Так что ли?" Магвай резко повернулся к застывшему в молчаливом ожидании взводу. "Сегодня днём", крикнул он, "какая-то сволочь" унесла из сержанской моей части хотел бы я знать черви поганые кто же это из вас осмелелся кто рявкнул он так что солдаты вздрогнули взвод стоял молча новобранцы застыли глядя куда-то поверх головы сержанта в кубрике повисла зловещая тишина нет берели хорадочно прикидывал что же теперь будет как утрясти это дело как удержать своего старшего от повторения ужасов той ночи Он тихонько дотронулся до плеча Магуайра. «Я хотел бы...» «Сержант Мейтбери», спокойно даже не повернув головы, приказал Магуайр. «В сержантской на столе лежат бланки заявок на обмундирование и всякое имущество для выпуска. Прошу вас немедленно заняться этим». «Их же можно сделать и потом, завтра утром». Штаб приказал представить заявки немедленно. «И я обещал, что вы сделаете это, как только прибудете». Прошу заняться. Митбери был уверен, что откажись он, и Макгвайер не стал бы напирать. У него ведь и без того забот хватает. Тем не менее, он решил промолчать. Начнёт он сейчас спор, и тогда уж им с Макгвайером никогда не найти общего языка. Так что лучше уж сегодня проглотить обиду, чтобы потом действовать наверняка. О'кей, только и ответил он, выходя из кубрика. Макгвайер стоял в самом центре прохода. как раз под затянутой металлической сеткой большой лампой. «Так вот, черви!» — снова заговорил он, на этот раз вполне спокойно. «У кого-то из вас, видать, очень ловкие ручки». Тот раз ему сошло, и он решил, что теперь, мол, все в порядке, можно работать. «Так нет же!» «На этот раз ему крышка, землю разрою, гроб вас всех вгоню, но вора подлюгу разыщу». Так и знаете, скоты вонючие, на нас зарубите, а варюга проклятый вдвойне. Спокойно, спокойно, повторял про себя Уэйт. Только не волнуйся, не принимай близко к сердцу. Тебя ведь это не касается. Осталось меньше двух недель, 11 дней только и всего. Спокойно. Усилиям воли он пытался подавить закипавшее в груди странное чувство. Что-то вроде смеси страха и ненависти. Он просто должен не реагировать, не обращать внимания. Пусть будет, что будет. Его это не касается. Часов он не брал, так что какое ему до всего этого дела? И что бы ни устроил Маквар, на что бы ни решился, он выдержит. Должен выдержать. Вытерпят ли другие? Харёк, Купер, Адамчик это ещё вопрос. Но ему до них нет никакого дела. Пусть сами волнуются. Он же отвечает только за себя. И он должен выдержать. Я уже без вас прочесал здесь всё, что можно, прохаживаясь вдоль рядов, чиканил Маквайр, постукивая стеком. Часов тут нет. Стало быть, этот навкач или успел их уже сплавить на сторону, или же держит при себе. Так вот, слушайте приказ, коты. Левой рукой расстегнуть подсумок, только левой. Ясно? Он внимательно смотрел, как солдаты выполняют команду. даже весь вперед подался, как собака на стойке. «А теперь смирно! Руки по швамы не шевелись! Пусть только какая-нибудь сволочь шелохнется! Убью на месте, ясненько!» «Так точно, сэр!» — хрипло ответили шесть десятков глоток. Магуайр подошел к первому солдату и начал тщательно просматривать содержимое под сумка. Затем заставил парня вывернуть карманы, рабочие куртки и штанов. а потом спустить до полу штаны и трусы. Ничего не найдя, перешел к следующему, повторил всю операцию. В подсумке четвертого солдата оказались два шоколадных батончика «Млечный путь». Сержант высоко поднял находку над головой, демонстрируя ее всему взводу. «Жароту утаскает паскуда!» — крикнул он с явным возмущением. «Выходит ты, шаперо, за столом никак нажраться не можешь!» «Добавку с собой таскаешь, чтоб брюхо ублажать, так что ли?» «Так точно, сэр!» «Мы тут стараемся с тебя лишний жир согнать, посадили твою раскормленную задницу на диету, а ты, мразь, в лавочку тайком мотаешься, жратву покупаешь. Сладенького, видишь, захотелось, а?» «Так точно, сэр!» Магуайр с силой ткнул батончиком солдату в нос. «Ну так и жри, скотина, раз захотелось!» Здесь жиры на месте. Солдат трясущимися руками взял батончик, начал разрывать обёртку. Кулак сержанта мелькнул в воздухе, удар пришёлся прямо в ухо. Шаперо охнул, лицо его искривилось от боли. Чего развёртываешь? С бумагой жрый подонок, как есть, так и жры, чтоб светнее было, раз такой голодный. Шапиро откусил, разрывая зубами пропитанную парафином плотную обёртку. Долго с трудом жевал, пытаясь проглотить, но всё никак не мог. Несколько раз казалось, что его вот-вот вырвет, но Магвайр стоял над ним с кулаком, и в конце концов солдат проглотил. Не поворачивая головы, Адамчик искосно наблюдал за этой отвратительной сценой. Его трясло от страха с той самой минуты, Как МакГвайер объявил об обмыске, и хотя он знал, что не брал чесух, от этого вовсе не стало легче. Ведь расплата всё равно пойдёт на головы всего взвода. Страдать придётся и правым, и виноватым. Выдержит ли он ещё одно испытание? Хватит ли сил вынести всю муку сначала и до конца? Он чувствовал, что начинает дрожать всё сильнее и сильнее. Пытался как можно плотнее сжать колени, что из мочи прижимал руки к бёдрам. Но дрожь не проходила, и он со страхом ждал, что вот-вот, как в тот первый день, снова грохнет в обморок. Он даже дыхание задерживал, чтобы преодолеть накатывающую тошноту, делал глубокие вдохи и выдохи, но всё без пользы. Больше всего он боялся, что Магвая опять отыщет его чётки, не глядя в сторону. Он почти физически ощущал их свёрнутыми в клубочек, как змея, неожиданно подумал он. Во втором с левой кармашки подсумка. И наблюдая затем, как Магвайр издевается над шоперо, всё время пытался представить, что же ожидает его, какие наказания, издевательства, а может быть, даже пытки уготовлены ему. Что придумает этот отсадист, когда увидит ненавистные ему чётки. И надо же было сунуть их в подсумок. Сержанты не раз предупреждали, что в подсумок ничего нельзя класть, кроме пустых обойм. Ну какой же я идиот, прости, Господи, думал Адамчик. Сколько меня надо учить, бить, мучить, чтобы заставить хоть немного соображать? Хотя бы уж не повторять раз за разом старые ошибки. И в то же время, в глубине сознания какой-то голос на шёпотал ему о святых мучениках, страдавших и умиравших за свою веру, за всё то, что было им дорого. Да только они ведь не таскали чётки в подсумках, отвечал сам себе Адамчик и не служили под командой этого сумаршетшего маньяка. Неприятные звуки прервали его мучительное раздумье. Шапиро рвало. Он кашлял, хрипел, стонал. Конвульсии сотрясали плечи, грязные потоки текли по груди и животу. Колени Адамчика едва не подкосились. Всё поплыло перед глазами. Стараясь сдержаться, Он уставился невидящим взором в большое белое пятно на противоположной стене, а в ушах звенело от ударов пощечин, сыпавшихся на беднягу шаперов. Весь трясясь от страха, Адамчик молил Бога, чтобы тот помог ему устоять. «Свинья супоросая!» — орал сбешенный Магуайр. «Паршивый вонючий Боров! Тебя бы стоило заставить вылезать всю эту гадость, скотина! А ну марш за шваброй!» и чтоб через минуту было чисто. Пшел он, мерзавец! Какой же я дурак, продолжал мучиться Адамчик. Думал, что все уже позади, что дело сделано, и я уже без пяти минут морской пехотинец. А что на самом деле? Сейчас этот негодяй наткнется на четки, начнет издеваться, терзать. Я, конечно, не выдержу, и все повторится, как в тот раз. Снова я стану всеобщим посмешищем, снова двойным, а то гляди и тройным дерьмом. Подонком, сосунком, вороной на куче дерьма, паршивым, грязным, поганым червяком. Что еще придумает теперь Магуайр? Он ведь ни за что не простит это нарушение. Да и не только это. Он ничего не прощает. Обязательно устроит расправу. Вопрос только в том, что будет на этот раз, как долго будет меня терзать и смогу ли я выдержать». Адамчик уже почти из Рима представил себе штаб сержанта, стоящего перед ним с чётками в руках. Видел, как тот поднимает руку для удара, ощущал себя падающим на землю. Что же делать? О боже, что мне делать? Как спастись, уцелеть? Но что плохого в этих чётках? За что же муки? И эта вечная пытка. За что? Мысли его всё убыстряли ход, скакали, цепляясь одна за другую, путались. куда-то пропадали и снова возникали. А стоило ли вообще возникла вдруг странная мысль, вряд отчётки от Магвайера. Он ведь не безбожник какой-нибудь, да и не сотрап тоже. Надо думать он не казнит тех, кто верит в бога, и не его вина, что рядовой корпуса морской пехоты Адамчик вздумал нарушать установленный порядок, действовать вопреки присяге. кто разрешил этому Адамчику прятать неположенные вещи в неположенном месте. Так при чем же здесь штаб-сержант Магуайр? На его месте любой эс-ин был бы возмущен не меньше. Хотя бы тот же Митбери. Правда, Митбери, возможно, спокойнее реагировал бы на это нарушение. Но уж это не вина, а беда Магуайра, что он так близко принимает к сердцу всякие случайности. Для него любая ошибка – это происшествие. И вдруг он увидел стоящее неподалёку мусорное ведро, выкрашенное алюминиевой краской, сквозь которую в нескольких местах проступала ржавчина. Оно находилось всего в каких-то полутора-двух метрах от его койки, чуть левее. Бросить туда чётки было бы секундным делом. На мгновение эта мысль показалась ему святотатством выкинуть освящённые в церкви чётки в поганое мусорное ведро. Да как он подумать-то, а таком осмелился. А как бы отреагировал на такое кощунство его духовный наставник, отец Матузок. Показалось, что он входит в исповедальню, рассказывает всё духовнику, пытается выйти. Нет, нет, удерживает его священник. Ни в коем случае, это же смертный грех. Подумай, что ты делаешь. Но Адамчик не слушает. Он выходит из церкви, и тяжёлая дубовая дверь Бешумно захлопывается за его спиной. Неожиданно пришедшая в голову идея уже не оставляла его. А действительно ли это уж такой грех, убеждал он сам себя. Если бы кто-то потребовал от меня публично отречься от веры, предать святого Стефана, побитого камнями, святую Иоанна, чья отрубленная голова кровоточила на серебряном блюде, или святого Петра, распятого вниз головой на кресте, Я с гневом и возмущением бросил бы гордое нет. Что бы со мной ни делали, как бы ни пытали, я от веры бы не отрёкся. Пусть вырывают ногти, выкалывают глаза, кастрируют, сжигают заживо, бьют камнями и даже бросают в кипящее масло. Я не отступлюсь, это точно. Святые мученики терпели, вытерпел бы и я, если бы потребовалось. Но здесь-то всё совсем по-другому. Разве кто-нибудь требует отречения или самопожертвования? Великая ли доблесть, есть ли хоть малейшая крупица здравого смысла в том, чтобы возводить пустяковое происшествие в какой-то священный принцип? Это просто смешно, и он даже рассмеялся про себя. Только дурак стал бы упираться, дурак и святой, святой и дурак. Вот уж действительно сравнил, поставил на одну ступеньку Стараясь не двинуться с места, он осторожно стал протягивать руку в сторону подсумка. Дотянулся и тихо-тихо влез пальцами в кармашек, зацепил нитку бус, вытянул ее. Еще мгновение, и рука опустилась на место, вытянувшись вдоль бедра. Четки лежали в сжатом, потном от волнения кулаке. Он снова взглянул на ведро и в этот момент заметил внимательно наблюдавшего за ним хорька. Адамчик, когда же в холод бросило, этот скот, наверное, вообразил, подумал он, что я вытащил из подсумка гравинее часы. Осторожно разжав пальцы, Адамчик выпустил из кулака крестик и несколько бусинок. Пусть видит, что в действительности было у него в руке. Для верности даже незаметно кивнул Харку, чтобы тот посмотрел. И с облегчением вздохнул, когда увидел, что на толстых губах солдата мелькнула что-то вроде улыбки. Слава богу, кажется, поверил. Отведя руку за спину, он переложил чётки в другую ладонь. Надо бросить очень точно, чтобы не дай бог не промахнуться. Да и тихо надо всё это сделать, без звука. Он снова осмотрел глазами расстояние. Пожалуй, можно попасть. Подождал ещё несколько секунд. Казалось, что крестик и бусинки чёток Вот-вот расплавятся в его горячей ладони. Надо бросать. Искоса. Он всё время следил за МакГвайером, и когда тот подошёл к солдату, стоявшему последним в противоположной шеренге, сделал точный бросок. Сердце колотилось как бешеное, пот бежал по спине и струйками стекал между лопаток. Но всё сошлось благополучно. Дело было сделано. Чёткий, описав ровную дугу, неслышно юркнул в ведро. Магуайр ничего не заметил. Адамчик почувствовал, будто он заново родился. На душе сразу стало легко и спокойно. И не важно, что он совершил богохульство, зато теперь можно не бояться сержантского гнева. Он снова дышал глубоко и спокойно. Странная тяжесть, сковывавшая перед этим руки и ноги, улетучилась без следа. Ему казалось, будто кто-то снял с него чугунные оковы, освободил душу и тело, вернул наконец-то им долгожданный покой. Магвайр осмотрел всех новобранцев, но так ничего и не нашёл. "Ладненько", бросил он своё любимое слово, будто и не был взбешён до предела. "Очень хорошо, так и запишем в искоты. Поди думаете, что ваш сержант-инструктор свои часы всё ищет. Ни черта подобного". Плевал он на часы. Он признание от вас добиться хочет, чтобы парень с ловкими ручками сам признался, или кто другое то знает. Ну а раз уж вы не желаете, так пеняйте на себя, и вор, и весь взвод за компанию. Все теперь вы в ответе, я уж вас спрошу по-полному. Постараюсь, будьте уверены, морской пехот ведь всяк за одного, а один за всех. Один украл, все отвечают. Он стоял посреди кубрика, уперев руки в бока, покачиваясь на каблуках. Солдаты стояли так тихо, что даже дыхание не было слышно, только пол под ногами у сержанта чуть-чуть поскрипывал. Адамчик молча молился, выпрашивая у Бога, чтобы заставить вора сознаться. Пусть даже это будет не вор, пусть кто-то невинный, всё равно его накажут. Он пострадает понапрасну, но это спасет от истязаний целый взвод. За что людям такая мука? И если бы можно было хоть чем-нибудь помочь. Но чем? Да ему ли это под силу, полудурку недоделанному, как считает Магуайр? Подонку, пытающемуся пробиться морские пехотинцы. Вот если бы кто-нибудь из тех, кто посильнее решился, тогда другое дело. Такому парню ведь все равно ничего не сделают. но возьмет он вину на себя, схлопочет что-то, а к выпуску уже опять как огурчик. Да нет уж, где там? У таких духа хватает только слабых обижать. А на больше у них кишка тонка. Да чего же он ненавидит этих здоровых, самоуверенных, спесивых нахалов? А еще взводом себя зовут, в одном кубрике живут, одним воздухом дышат. Цеплячье племя, инкубатор поганый, курятник. И хватает наглости рассуждать о полковом духе, войсковом товариществе, коллективе. Да какой там к чёрту коллектив, какое товарищество? У них в кубрике ведь в поролозон квешать, всяк за себя. Каждый паршивый червяк спасает только свою шкуру. Да наверное, и в любом кубрике морской пехоты тоже. Одним ведь миром мазаны. Верно Уайт тогда говорил, что тут всяк только себя за человека считает. а другого готов растоптать и в пыль стереть, лишь бы самому выбраться. И растопчет, как пить дать растопчет, за медный грош. «Сэр!» В гнетущей тишине казармы это слово прозвучало, как выстрел. Адамчик даже вздрогнул, огляделся, пытаясь понять, кто крикнул. У него вдруг затеплилась надежда. Неужели кто-то решился? А может, это сам вор? Чего умол ждать? 7 бит 1 ответ. Всё равно, рано или поздно, МакГвайр ведь поклялся докопаться. Сэр, ред довой Лулогом попросит разрешения обратиться к сержанту. Потрясённый аддамчик не мог поверить своим глазам. Блядь, а как хорёк делает шаг вперёд, выходя из строя. Подумать только, хорёк. Это же надо, даже представить себе невозможно. думал сказать, что этот слезняк вдруг окажется таким молодцом, примет на себя вину. Но уже в следующее мгновение радость от дамчика уступила место полному отчаянию. Его как током поразило: "Ах, подёнок проклятый, грязный сукин сын!" Да уж неудумал ли он, неужели хочет? Выкладывая да побыстрее, в чём дело? Магвар сделал несколько шагов к Логану, Жила. Ссэр. Солдата всего трясло, как в лихорадке. Я -то только хотел на напомнить сержанту-инструктору, сэр, не забыли ли вы за заглянуть в мусорную корзину? Виноват в ведро, сэр. Те, что уже видел что-то, туда что-нибудь бросили, а? Не-не-не, -ни -ни как нет, сэр. Про просто просто подумал. М — М-м-м-м, могли виветь. Харек с трудом переводил дух. Зубы его стучали. Нижняя губа безобразно отвисла, и он ничего не мог с ней поделать. — Добро! — отрезал Магуайр и поглядел в сторону тех, кто стоял ближе к ведру. — Уэйт! Есть, сэр! — Вывалить все на пол! Быстро! Есть, сэр! Шагнув из строя, Уэйт ногой расчистил на полу место и опрокинул туда ведро. Затем, поставив его на место, четко стал в строй, вытянулся по стойке смирно. Магуайр подошел, разворошил ногой кучу, внимательно стал рассматривать. Адамчик глядел, не отрываясь. Тело его снова напряглось, как будто бы оцепенело. Под ногой у сержанта рассыпались какие-то бумажки, измятые конверты, пропитанные оружейной смазкой тряпки, Две баночки из-под смазки, носок, обрывок шнурка и его четки. «А часов здесь нет!» Магуайр резко повернулся в сторону Логана. «Нет, червячина!» Несколько секунд Магуайр глядел в упор на трясущегося хорька. Потом приказал вернуться в строй. Повернувшись снова к куче мусора, он опять начал рыться носком ботинка. А дамчик... чуть не до крови закусил губу. У него уже не было силы сдерживать рвущееся из груди дыхание. Отшвырнув ногой четки, сержант поднял голову. «Так вы, скоты паршивые, со мной шуточки шутить, играть вздумали? Добро, поиграем. А ну-ка быстро всем уложить вещь в мешки. Все, что есть, туда, бегом, марш!»